Глава двадцатая. Время будто замедлило свою неумолимую крабовую поступь. Арт, пока тянулся ко все отдаляющемуся от него посоху, наблюдал за тем, что происходило вокруг. Сдернувшие отвора бандиты с белыми повязками на головах вдавили спусковые крючки. Ардан явственно видел, как дрогнули их винтовки, из которых медленно и неспешно, напоминая пролитые в воды чернила, вытекала огненная струя. Она постепенно набухала, расширялась, а затем сквозь ее алые облака вылетала юркая, свистящая свинцовая пчела. Крылья ее заменяло серое пороховое облако. Дюжина винтовок грохнула в нестройном хоре громовых голосов. Кто-то из первых рядов улицы успел отреагировать и рухнуть на землю, утягивая за собой спутниц. Им это не помогло. Улина на фарфоровые щепки разбивая посуду буквально рассекая, как ножи тонкие спинки и ножки стульев впивались в тела людей. Те открывали рты в беззубых криках, медленно неторопливо, будто бы у них не отрывало пальцы, не стесывало начисто скулы, оставляя в воздухе уродливые мосты из закровавленных зубов, не сбревало часть скальпа, разбрасывая по земле серую субстанцию. Люди падали, инстинктивно скидывая руки, чтобы защититься от угрозы, но это им не помогало, а бандиты начали двигаться вперед. Разделившись на тройки, спокойно и безэмоционально передергивая затворы, они шли вниз по улице, когда достигли края, за которым начиналось кровавое месиво, то первая тройка опустилась на колени, вторая тройка вскинула ружья над их головами, А последние шесть развернулись к Нивскому проспекту. Пули отскакивали от стен, разбивали стекла, опрокидывали не успевших скрыться в зданиях официантов и посетителей. Где-то закричал ребенок. Кажется, он плакал и звал маму, накрывшую его своим изрешеченным телом. Она еще дергалась в конвульсиях и, кажется, пыталась что-то прошептать, но с губ срывались лишь пузыри розовой пены. Очередной свист стального шмеля прервал и детский плач. Они так лежали, втроем. Отец семейства, опрокинувший стол и прислонившийся к нему спиной, чтобы спасти жену и ребенка, часть его лица висела на лоскутах кожи разорванных обломками костей черепа. В груди и животе зияли дырки, топорщащиеся лохмотьями внутренних органов, слипшихся с одеждой. Впереди, на коленях, бессильно повиснув на ребенке, последний раз дернулась жена, чья оторванная рука касалась маленькой белой детской босоножки, по которой еще стекали кровавые змейки. У ребенка отсутствовала голова, последний шмель, забрав с собой сердце матери, следом снес и голову пятилетней девочки. За долю мгновения бандиты красками из стали и крови списали смертью весь тупичок, оставив на холсте, вытканном из боли и страха, с десяток таких картин. Все это произошло слишком быстро, куда быстрее, нежели Арт успел понять, что до посоха ему так и не дотянуться. Борис, как и незнакомый мужчина, опрокинув стол, посохом отбросил назад Елену с Тесса, затем встал впереди и поставил перед ними модифицированный противопулевой щит. Только не в виде сферы, а в виде мерцающей, практически прозрачной, похожей на панцирь броненосца стены. Елена и Тесс, упав на землю, задели посох Арда, и тот покатился к краю парапета, куда дальше, чем юноша успел бы дотянуться. Промыслова Фахтова, поднимаясь на ноги, пыталась сформировать печать военной магии, что-то связанное с камнями и гравитацией. Возможно, она хотела обрушить стены домов, окружавших бандитов, но у нее никак не получалось собраться с мыслями. Борис же, постоянно подпитывающий щит, простыней укрывший троицу, не имел возможности отвлечься даже на секунду. Арчи правое плечо обожгла вспышка боли, не отрывая взгляда, смотрел за одним из свинцовых конусов, вертясь елой вокруг своей оси, рассекая воздух, он пролетел мимо заваливающегося бок официанта, разбил и без того обреченный, падающий на залитую кровью брусчатку хрустальный бокал, не встретив ни малейшего сопротивления, разорвал лоскуты платьев и скатерти. Будто сопротивляясь истовому горному потоку, надрывая мышцы шеи, опережая полет пули, Ордан, следуя траектории выстрела, повернулся вправо. Тес, быстро пришедшая в себя, инстинктивно потянулась к нему. Потянулась, чтобы попытаться схватить заворотник и втащить замерцающий щит Бориса. Любая другая растерялась бы, впала в состояние шока, может, закричала от ужаса. «Любая!» Но только не дождь генерал-губернатора Шамтура. Пуля прошла в миллиметре от ее ладони, вынырнувшей из-под щита, и врезалась прямо перед лицом. Аккурат между глаз. Размазалась по щиту оплавленной горячей кляксы и свалилась на землю. Борис, краем глаза увидев, что произошло, взмахнул посохом. Основание врезалось в грудь Тесы и отбросило ее назад. «Кажется, Борис что-то кричало». Ордан не слышал его слух все еще заглушал вопль пасти, бьющий клешнями о клетку. вопли мольбы и стона раненых, неумолимый ритм военных винтовок. Когда у первых двух троек закончились патроны, они единым слитным движением отошли за спины прикрывавших их бандитов, а те симметричными действиями заняли позиции предыдущих стрелков. Огонь не прекращался ни на секунду. Видимо, Борис кричал, что его надолго не хватит. Без накопителей, даже с двумя звездами, лорд Фахтов не выдержит третьего залпа. Он и так остановил уже не меньше двух десятков пуль, добравшихся сквозь преграды до них четверых. Ардан не успевал. Не мог добраться до посоха, и все, что он мог, — это смотреть на Тес, на то, с какой болью она смотрела ему в глаза, без страха, только с болью, глубокой, острой, когтями дерущей, не плоть, а душу. Ардан не успевал за посохом, а без него он не сможет призвать ни звездную магию, ни разрушительную часть искусства Ианха. Ардан почти ничего не мог без лей. Но мог Ордан охотник как и учили лесные друзья. Оценив обстановку, почуяв запахи различия краски, он призвал на помощь уроки не только Эргара, но и Гуты, потому что если Барс учил своего маленького друга, как охотиться и нападать из-за укрытия, молниеносно убивая жертву, то именно медведь наставлял, как сражаться с целыми стаями волков, семействами росомах, и сразу с несколькими медведями. Арт призвал их обоих. Или это уже был не Арт, а Ордан охотник В любом случае, на миг звуки выстрелов стихли, оказавшись не в силах заглушить могучий медвежий рев. Борис удерживал щит, постоянно подпитывая малую стационарную печать с собственными лучами лей. Может, если бы у него имелись с собой хотя бы несколько накопителей, то да все бы обошлось. Во всяком случае, для него его жены — единственных в этом мире друзей, Арда и Тес. Может, если бы он крикнул Елене, чтобы та подала Арду посох, то что-то бы и поменялось. Борис не спрашивал у своего друга, где тот научился так отменно сражаться, что продемонстрировал на дуэли с Эволаем Агровым потому что Арте сам почти полгода не интересовался темой медальона и того, что произошло на складе, а еще потому, что Борис все же лорд и должен вести себя подобающе, не стоит лезть в дела своего друга, если тот сам не выказывает ни малейшего приглашения. Это невежливо и недостойно. Но Борис молчал, потому что не был уверен, что если хоть что-то скажет, то сможет удерживать концентрацию над печатью своей лей. Одно дело на площадках Большого — защищаться от учебных заклинаний и волшебных глиняных пуль, способных разве что синяки оставить, и совсем другое — настоящие военные винтовки. Откуда они вообще здесь взялись, в самом сердце мирной столицы? Борис чувствовал, что Елена пыталась при помощи модифицированной печати камнепада обрушить стены домов. Но у нее ничего не получалось, и печать-то и дело ломалась попутно забирая один луч за другим. Но если Елена пыталась колдовать, значит, с ней все в порядке. Тело Бориса среагировало быстрее разума. Он оттолкнул Тес от края счета еще до того, как сообразил, что именно делает. Сказались тренировки в большом и частные уроке, которые он покупал у предоставлявших подобные услуги отставных боксеров рынка заклинаний. Борис все же не сдержался и выкрикнул В укрытие на случай, если Тес снова попробует втащить своего жениха под щит. Проклятие. Прямо на глазах Борис одна из пуль, насквозь, вырвав кусок мяса, пробила правое плечо его друга. Тот оказался по другую сторону щита, явно пребывая в шоке и растерянности. С кем бы он ни занимался военной магией, и как бы глубоко не погряз в делах Петра Агланова, его близкий, единственный друг все еще просто Арты Габар, бывший ковбой и книжный заучка. Он не видел всего того, к чему с детства привыкли такие дети, как Борис и Тесс. Он хотел выкрикнуть что-то еще, привести друга в чувство, чтобы тот забыл о страхе, боли и «Полз под щит. Может быть, если Арт доберется до посоха, то у них появятся шансы...» И Борис едва не потерял концентрацию над печатью и не сломал ее так же, как ломала за спиной свои заклинания Елена. Громоподобный рык, одновременно похожий на рев разбуженного медведя, и крик каргамского льва, которого Борис видел в зоопарке, заглушил канонаду. Борис не помнил лекции профессора Листова по общей теории звездной магии, в которой тот рассуждал о первозданном цвете лей. Но, видимо, то, что Борис в данный момент видел перед собой, ею и являлось. Рык, исходивший изо рта, нет, из пасти, его друга буквально резонировал с белесой дымкой, струящейся из пор арда. Буквально на глазах Бориса его друг начал раздуваться в мышцах, из-за чего заскрипел его костюм, чудом не расползшийся по швам. Если прежде волосы Игабара лишь отдаленно напоминали шерсть, то теперь, застроившись не хуже колосьев пшеницы на ветру, удлиняясь и уплотняясь, они действительно стали напоминать именно ее длинную косматую гриву. Того же Арда посерела, походя на камень. Клыки во рту вытянулись настолько, что ими без труда можно было бы перекусить шею взрослого человека. Но самые удивительные метаморфозы произошли с руками. Ладони Арда разбухли и разом покрылись плотной пятнистой белой шерстью, а ногти обернулись пятисантиметровыми когтями. Ард взревел еще раз. И резонируя с рыком белесый туман, струящийся из-под одежды волшебника, на мгновение обернулся призрачными очертаниями некой химеры, походящей одновременно и на медведя, и на снежного барса. Несколько пуль, просвистев над улицей, попытались ужжали свою цель, но Артс невероятный для человека, скоростью отмахнулся от них, как от назойливых мух. Через порванную рукав в костюм и теперь проглядывала окровавленная шерсть, Человеку должно было раздробить кости рук и пробить грудину, но Арда лишь отцарапала. человеку. Вечный ангелы, Ард же не совсем человек. Что же, возможно, Борис не на страницах учебников по истории, а воочию увидит причину, по которой империи потребовалось отправить в горы Алькады три полностью укрепленных армии, несколько десятков артиллерийских батальонов и почти две сотни оперативников второй канцелярии, И все это, чтобы истребить всего 50 тысячное племя горных охотников. Арт, на добрых пять сантиметров, увеличившийся в размерах, опустился к земле и буквально оторвал когтями от земли собственную тень. Он поднял ее к своим посеревшим губам и сильно подул. Борис понятия не имел, что происходит, но с ладони его друга сорвалась черная дымка, раскрываясь крыльями какой-нибудь аномалии или Покровами невероятного заклинания она мигом окутала улицу непроглядной тьмой. Та прилипала к стенам, просачивалась сквозь разбитые окна и покореженные двери и прижималась к телам убитых горожан. Борис не опускал щит, но Лей больше не покидал его звезды. Выстрелы, прежде направленные в их стороны, теперь сосредоточились только на одном — на его друге, на том, кого другие увидели бы в образе монстра, полузверя-получеловека, кто-то другой, но только не Борис. Его друг был жив, и теперь он будет сражаться с ублюдками не один. Если сражением можно было назвать модифицированный щит, который Борис удерживал, а бок о бок с товарищем... «Лучшего развития событий в сложившейся пагубной ситуации желать нельзя». «Елена!» — выкрикнул он, пользуясь свободной секундой. «Найди, пожалуйста, посох Арди!» И вновь сосредоточил все внимание на том, что творилось во тьме, пожравший не только жуткую картину происходящего, но и все звуки. Вот в очередной вспышке выстрела Борис различил очертания Арда. Тот, припадая на четыре конечности, совсем как зверь, бежал по стене. Его когти буквально вспарывали кирпич и цемент, оставляя за собой зависшую во тьме каменную крошку. Огненные всполохи выхватывали из мглы отдельные фрагменты происходящего, и Борис не мог отвести от них взгляда. Он увидел, как нападающий выставил перед собой винтовку, пытаясь защититься от взмаха когтистой лапы, но все, чего добился, растерянного выражения на лице, когда взмах обеих когтистых лап отсек ему руки. А затем удар ноги в разорванной туфле, пронзенной когтями, буквально оторвал таз от позвоночника, отбросив и сложив пополам податливую человеческую плоть. Следующая вспышка отобразила уже отброшенного назад арда, в грудь которому впилось несколько пуль. Они явно смогли причинить какой-то ущерб полукровке мотобар, но недостаточно, чтобы пробить кость и остановить натиск. Габар, снова пробежав по стене, уклоняясь от выстрелов, прыгнул сверху вниз и накрыл собой сразу несколько стрелков. Первому он смял голову об землю, всего одним ударом лапа размозжив череп. Глаза, словно пробки шампанского, привязанные нервами, выстрелили куда-то в сторону. Второму повезло чуть больше, ему лишь... Оторвала ногу, с мясом вырвала прямо из бедренного сустава. И именно эту ногу с обнаженной сломанной костью Арт швырнул, будто копье в следующего четвертого стрелка, а третьего попросту размазала грудина охотника Матабар. Спышки не унимались. Одна за другой не рассекали тьму, лишь чтобы обнажить очередной первобытный звериный кровавый ужас — Борис еще после первой вспышки модифицировал щит таким образом, чтобы тот стал плотным и непроглядным для всех, кроме него самого. Это зрелище не для женских глаз. Вот один из стрелков оказался поднят над землей, так как порой поднимают добычу медведи. Арт единым усилием попросту разорвал человека на две части. Внутренность и кровь дождем пролились на его израненное, изрешеченное пулями тела то знает, сколько еще лей, изменившая внешность друга, сможет поддерживать метаморфозу. Видимо, Арт думал о том же. Он отбросил половины в разные стороны, и вновь закрутилась кровавая круговерть. Недавно ровный строй стрелков оказался разбит вихрем клыков и когтей. Выстрелы стали хаотичными и разрозненными. Вспышки расцветали то там, то здесь, но где бы они ни разрезали мглу, всюду Борис видел уже покрасневшие от крови шерсть, когти, клыки и яркие янтарные глаза, постепенно покрывающиеся голубыми пятнами. И чем дальше, чем больше разорванных тел, чем выше взлетали фонтаны крови, чем более искореженными от ужаса становились лица стрелков тем меньше человеческого оставалось в фигуре. Все больше раздувалось тело Арда, все сильнее оно покрывалось шерстью мгновение за мгновением отвоевывая очередной клочок кожи. Волосы загустевали, грубели, больше не напоминая шерсть, остановясь ею, а лицо... Лицо походило на искореженную, обезображенную звериную морду. В последней вспышке Борис увидел, как его друг... Или то, что пришло на смену его другу, всегда теплому, заботливому и очень задумчивому человеку, вонзило когти в глазницы кричащего, обмочившегося от ужаса стрелка. Напряглись не совсем человеческие, пока еще не звериные мышцы, вытянулись с челюсти ни рта, но и не пасти, и с бешеным ревом арт, не отпуская черепа, потянул руки в разные стороны. Крик человека перешел на хрип, а затем, дернувшись в последний раз, его голова оказалась разорвана на две половины. Язык вывалился из гортани, кровь снова окрасил охотника Матабар, а две половины черепа и габар использовал вместо ножей. Одну он вогнал прямо под подбородок предпоследнего стрелка, а последнюю метнул в сторону пытавшегося спастись бегством. Борис узнал его. И понял, почему Арт оставил этого несчастного последним. Именно ему принадлежала та пуля, которая, если бы не щит, отправила бы к вечным ангелам Тесс. Чема постепенно рассеивалась. Прореженная лучами солнца, она сгорала на свету или, скорее, таяла. Да, таяла, как первый осенний снег, явившийся раньше своей хозяйки зимы. А вместе с волшебным мглой иссякали силы Бориса... К моменту, когда Арт, или уже не Арт, схватил за ногу убегающего стрелка, то на изрешеченной, заваленной телами и залитой кровью улочки не осталось ни тьмы, ни звездного щита. В лохмотьях, с трудом напоминающих добротный костюм с залитой кровью своей и чужой, изрезанной пулями с лохмотьями шерсти кажется, начинавшим вытягиваться из копчика хвостом, Арт напоминал кого угодно, только не себя прежнего. Скорее, некую помесь из антропоморфного барса, чья матушка согрешила с медведем. Единственное, что уцелело, часы арда, отбрасывавшие блики около ног Бориса и его подвески, все так же качающиеся на груди зверя. Только по ним и можно было определить в оборотни прежнего, немного не от мира сего задумчивого и скромного юношу. Елена, все же нашедшая посох Арда, выронила и его, и свой собственный. Она прикрыла рот ладошками и тихонько роняла слезы. Но не от страха, во всяком случае не от страха за саму себя. Они оба, и она, и Борис, знали, что Арт не совсем человек. Елена рассказывала, как и в их первый обед в Большом изменились черты лица Арда, стоило тому почувствовать запах дикого мяса. Но все же то, что они видели... То ли зверь, то ли человек, вытягиваясь во весь рост, оторвал ста-килограммового мужчину от земли и приподнимает его в воздух на добрый метр. Стрелок хрипел, хватался пальцами за запястье зверя, но его пальцы скользили, мокрой от крови шерсти. А затем он стих, стих, когда его лицо оказалось придвинуто к распахнувшейся клыкастой пасти. И очередной рык сотряс с улицы, всколыхнув волосы обреченного. Именно что обреченного. Потому что и ему самому, и Борису, и кому бы то ни было, кто видел происходящее, стало безапелляционно понятно, что бы сейчас ни произошло, даже если в дело вмешаются вечные ангелы и вырвут несчастного из лап, тот обречен. Лютый зверь найдет его везде и всюду, найдет и разорвет на части, потому что так его научили, так его вырастили, сделали его таким, какой он есть. И именно это зверь и сделал. Все еще, держа на весу смолкшего стрелка, он вонзил когти левой лапы под подбородок, а правой где-то над грудиной, и с еще одним сокрушительным рыком потянул, куда сильнее, чем когда разрывал на части череп. Борис за то время, пока жил в качестве отлученного от семьи аристократа, не раз видел человеческую жестокость и думал, что готов, если не ко всему, то ко многому. И он действительно был готов к тому, как убивают люди, но не к тому, как убивают звери. Елена не выдержала, отвернулась и, судя по звукам, рассталась со всем, что недавно съела. Борис и сам почувствовал, как к его горлу подкатывает ротный ком. Зверь вырвал голову вместе с позвоночником и частью ребер из тела стрелка. А то, в свою очередь, свернулась гармошкой, совсем как носок нерадивый, в попыхах снятый с ноги. Кровь, внутренние органы, гирлянды кишечника — все это рухнуло на землю, а зверь, отбросив останки в одну сторону, швырнул голову себе под ноги и, будто желая окончательно утвердиться в смерти стрелка, — Силой наступил пяткой на висок, заставляя череп мертвеца буквально взорваться костяной крошкой. Но оставалась еще одна цель, самая последняя. В один прыжок охотник Матабар добрался до клетки с кричащей пастью и, перевернув ту, вверх тормашками силой обрушил вниз, будто жестяную банку разом сминая ту, без всякого шанса на то, чтобы выжил пленник что и подтвердил треск хитинового панциря и зеленая жидкость, растекающаяся по улице. После этого зверь, немного шатаясь, явно припадая на одну из лап, поглядел поверженных им двенадцать стрелков и, сжав кулаки лапы, напрягая каждый мускул в своем теле, начал разводить те в стороны. На сей раз его рев был наполнен не яростью или стремлением убивать, а чем-то другим. Чем-то, что должно было показать всем, кто мог слышать, что здесь может охотиться лишь один хищник. И любой, кто окажется слабее, чем он, отправится следом за разорванными, смятыми и сковерканными телами, слабо напоминающими людей, настолько их обезобразили когти. «Проклятие!» — вырвался Борис, хорошо знавший такие крики. Он уже слышал их в южных лесах. Так кричали только звери, и только, когда забирали чьи-то чужие охотничьи угодья. Человек так кричать не мог. Что бы там ни произошло с ардом, от человека в нем явно многого не осталось. И будто в подтверждение мыслей Бориса мотобар-охотник повернулся к ним, к ним троим. И во взгляде уже не янтарных, а голубых глаз действительно не было ничего, кроме низменных животных инстинктов. «Бей или беги!» Зверь бежать не собирался. Невзирая на чудовищные раны, на буквально льющуюся из тела кровь, он опустился на четыре лапы и, исчерившись рассерженным котом, начал медленно, аккуратно, как охотник перед порошком на добычу, двигаться в их сторону. Зверь был ранен и голоден. Он хотел есть. «Вечные ангелы!» Борис не собирался сегодня становиться чьей-то едой и уж что с не видел такого будущего для жены и ребенка. Оставалось только надеяться, что он сможет вырубить Арда, не причиняя тому большего вреда, чем сделали стрелки. А там, наверное, с его метаморфозой смогут разобраться в госпитале героев. Тес не надо! За спиной раздался крик Елены. Борис, так и не ударивший посохом о землю, смотрел на то, как Тес, хромая, Явно в пылу происходящего повредила лодыжку. Спокойно шла в сторону. Вечные ангелы. Если бы Борис не знал Арда и не испытывал к нему дружеских чувств, то смело бы назвал это создание монстром. Еще не зверь, уже не человек. И миниатюрная, рыжеволосая девушка двигалась к этой громаде мышц, шерсти и крови так спокойно и элегантно, будто возвращалась домой после длительной разлуки. Она встала перед ним словно котенок перед барсом, такая же маленькая и беспомощная. Гордан-охотник поднялся на задние лапы и громко зарычал, пытаясь отпугнуть от себя странную добычу. Он боялся ее. Боялся не того, что рыжая двуногая могла сделать, а того, что он сам ничего не мог ей сделать. Инстинкты, вбитые в него хвостами и клыками эргара, врезанные когтями гутой шали, кричали «Убей!» потому что от двуногих нет добра, только не живой огонь, и смерть. А следом добавляли «сожри», потому что он был ранен, и для восстановления потребуются силы. В ней не так много мяса, но ему хватит на несколько недель, а затем он сможет поохотиться еще. Но охотник не мог даже с места сдвинуться. Лишь смотрел в ее зеленые, такие непохожие на звериные глаза, и не шевелился, и поэтому он боялся. Боялся того, что происходило, и он кричал так сильно, как только мог, чтобы отпугнуть. Чтобы странная двуногая ушла со своими странными чарами, ушла как можно дальше от него. И он чувствовал запах страха. Запах страха, исходящий отовсюду. Из всех странных отверстий каменных скал, внутри которых он слышал биение сердец сотен других двуногих. Они боялись его, боялись алькадского охотника. Только еще двое странных двуногих, кроме Рожеволосой, не испытывали страх. Те двое с палками, что стояли в реке, Нет, они тоже боялись, но не его, а за него. Но маленькая Рожеволосая двуногая не испытывала страха и вовсе. Почему? Почему он не мог ее порвать? Ведь это так легко. Эргар показывал, как. Эргар учил его, как рвать двуногих. И это ведь даже проще, чем поймать самую больную добычу. Но почему тогда она не боялась и у рыков? Почему он не мог пошевелиться? Она подняла ладони, коснулась его морды. Он вдохнул аромат. Аромат весенних цветов, распускавшихся у реки. Аромат черники, спрятанной во что-то ему одновременно знакомое и незнакомое. А еще он почувствовал свой собственный запах. — Да... Все верно. Это была его двуногая, часть его стаи. Он скучал по ней и переживал за нее. Ордан-охотник потерся шерстью ее ладонь. Если он не ошибся, и это действительно его двуногая, то ему станет спокойнее. Он перестанет чувствовать себя в опасности, ведь она рядом. Так и произошло. Чувство страха ушло, а вместе с ним и необходимость скалить клыки и когти. Двуногая открыла рот и издала какие-то звуки. Ордан-охотник не знал языка двуногих. А двуногой не знал языка охотников. Он попытался сказать ей, что не понимает, но этим вызвал лишь очередную волну страха окружающих. Что же ему делать? Взгляд Ордана-охотника скосился в сторону одной из странных лап двуногой, а преподала на нее, совсем как сестры шали лесные рыси, когда попадали в капканы двуногих. Ордан-охотник взревел и развернулся к останкам двуногих. Они причинили вред его стой. а значит, он отпустил их к спящим духом слишком быстро. Что же он исправит свой промах? Так, как учил Гута, он в клочья порвет их тела, чтобы даже падальщики не осмелились к ним прикоснуться. Ушедшие прежде к спящим духам предки этих двуногих не узнают свое потомство. А затем, как учил Эргар, по запаху он найдет логово и потомство у каждого из тех, кто ранил его стаю, и он сожрет их всех до одного, до тех пор, пока на охотничьих тропах не останется ни памяти, ни запаха глупой добычи. Так его научили лесные друзья. Но перед этим он разберется с еще одним запахом, с опасным запахом. Он знал его, помнил. Сюда приближался другой охотник, который вместо когтей и клыков владел тем, чем владела волчица Танха. Хоть его сила и пахла иначе, сильно иначе. И все же... Борис уже был с облегчением выдохнувший, при виде того, как успокоился зверь, и как к тому начали постепенно возвращаться человеческие очертания, вновь напрягся. В какой-то момент Матабар увидел лодыжку Тесс, гладивший его то ли по лицу, то ли по кошачьей морде, и снова взревел. А затем, как медведь, принялся передними лапами рвать в клочья и без того обезображенные останки стрелков, попутно старательно принюхиваясь к ним. — Все в порядке, Арди, — раз за разом говорила Тесс. — Все в порядке. Мы все целы. Пойдем домой, Арди-волшебник. Пойдем. А зверь лишь коротко рычал, совсем как хищник, раздраженный тем, что не может понять, чего от него хотят. И тут же замер. Обошел с другой стороны Тес, закрыв девушку своим телом и чуть прижался корпусом к земле. На Ньюском проспекте уже звенела знакомая сирена, но перед входом в тупиковую улицу остановились вовсе не стражи и не пожарные, а несколько стареньких черных дырксов. Любой, кто достаточно пожил в столице, с легкостью опознает в таких автомобилях транспорт второй канцелярии. Из них вышли несколько обладателей черной одежды и черных кожаных курток. Плащи носили их летом вместо, собственно, плащей. У нескольких из них в руках покоились странного вида сабли и слишком большого калибра револьверы, а изо рта вырывались облачка темного пара. Проклятие! Слухи не врали! Во второй канцелярии действительно служили несколько мутантов. Еще трое держали в руках посохи из плава эрталайна один Борис вздрогнул. Он слышал об этом маге. Имя не помнил, только фамилию — Мшистый. И помнил тот факт, что одного из самых опытных и в целом одного из лучших военных магов Империи отсутствовала левая рука, которую Мшистый потерял в мертвых землях на границе с — С таким человеком Борису не получится так просто договориться. Но если он ничего не сделает, то Арду точно... — Вы сами успокоитесь, Капрал, или мне помочь? Прерывая мысли Бориса, немного хрустящим голосом поинтересовался Мшистый. — Ну и делов вы тут наделали, конечно. Он напрямую обращался к Арду. Неужели они знакомы? — Ах, да, конечно, знакомы. Все из-за прадеда Арда, Арора и Габара. Проклятие. Дела еще хуже. Борису нужно. Он так и не сделал шага вперед. Собирался заявить, что Арта Габар находится под протекцией его как лорда. Если вторая канцелярия намеревается заключить его друга под стражу, то им придется иметь дело со всей верхней палатой парламента. Елена не дала этого сделать. Она схватила мужа за локоть и тихо произнесла. — Арт не работает на Агланова, дорогой. «Что — Что? — спросил было Борис, и тут же в его памяти всплыла короткая капрал. — Вот оно что! — Что же, это многое объясняло, хотя нет, это, пожалуй, объясняло все. Арт, видимо, сотрудничающий с плащами, утробно зарычал и оскалился. — А вот уж не думал, что это заклинание когда-нибудь снова будет использовано для дела. — покачал головой Мшистый. — Госпожа Арма, отойдите, пожалуйста, от жениха. Тес послушно сделала шаг назад, что поставила точку в размышлениях и сомнениях Бориса. Если бы такой человек, как Тес, не знала, что плащи не причинят вреда ее возлюбленному, то точно не выполнила бы приказа. Скорее, совсем наоборот. Мшистый же, не обращая внимания на десятки тел, как стрелков, так и горожан, попросту ударил посохом о землю. Он успел за мгновение до того, как зверь прыгнул в его сторону. Вспыхнула желтая печать под ногами мага, и в то же мгновение из земли выстрелили красные лозы. Они опутали тело мотобара и впились в плоть острыми шипами. Ард взвыл, Тесс вздрогнула, но уже меньше чем через удар сердца стало понятно, что именно происходит. Шипы на лозах начали мерцать той же дымкой, что струилась из тела Арда. Они буквально высасывали лей из тела, а вместе с лей на землю падала шерсть, волосы стали мягче, тело сдувалось, как проткнутый шарик с водой, кожа разовела и постепенно втягивались когти и клыки. Вскоре на земле, прикрытой сорванным с плеч плащом, мшистого лежала арт, весь изрезанный, с несколькими сквозными пулевыми ранениями и тяжело дышащий. Над ним уже воздвигали поддерживающие целительные печати, но без лечебницы здесь дело явно не обойдется. — Все будет в порядке, госпожа Арман, — Мшистый подошел к Тес. но вам придется проехать с нами. — Да, конечно, — кивнула рожеволосая певица. Мушистый же, повернувшись к Борису, встретился с ним взглядом и коротко добавил. — И вам тоже, ваше средство Еще посох Капрала не забудьте, пожалуйста. Открывая глаза, Арди прекрасно помнил, что именно произошло. Прекрасно помнил и не очень хорошо себя ощущал. Не только физически, учитывая, что буквально все тело стонало из-за ломоты в костях и едва ли не одеревеневших мышц, а скорее эмоционально. Он помнил ощущение силы в своих руках-лапах, помнил вкус крови на губах и языке. Помнил, как легко, доставляя воистину звериное удовольствие, когти вспарывали податливую плоть. Все было совсем не так, как с Ларловой. Арди не был сторонним наблюдателем. Нет, он оставался самим собой. Только тем собой, который не прожил почти семь лет среди людей, подавляя инстинкты культуры, обычаями и разумом. Совсем нет. Все, что осталось от Арди, это инстинкты охотника». Абсолютно звериный принцип жизни, который неприменим даже к обществу мотобар, а не то что людскому. Все произошло так же, как и при драке с орком, только с той разницей, что на этот раз Арт еще глубже нырнул в омут звериной сущности, живущей где-то глубоко внутри его сознания. «Спящие духи». «Уже не совсем спящие», — прозвучал знакомый голос. Прокуренный, скрипящей хрипоты, уже давно устал и настолько, что потерял всякую надежду на отдых, а еще предельно предметный, не терпящий никаких пространных размышлений и переживаний. На стуле около простенькой больничной койки расположился доктор эндокринологии Назар Гларкин. Все в таких же грязных очках, с прежними никуда не пропавшими темными кругами под глазами и бессменной металлической флягой в руках из горлышка которой тянулся узнаваемый запах алкоголя. Арди уже встречал этого врача, аккурат после того, как рискнул использовать самого себя в качестве наживки, чтобы выудить чуть больше информации о пауках. «Значит, будем часто встречаться», — вздохнул Назар и, отставив флягу на столик, снял очки и принялся очистить их краем своей накидки. Учитывая, что та пыталась неловко скрыть среди бесконечных следов отбеливания такое же безграничное число пятен, становилось непонятно, чистит ли ткань стекло или лишь сильнее пачкает. «Простите, что?» Ардан попытался приподняться на подушках, но застонал от боли в груди и опустился обратно на покрывало. Такое ощущение, что он несколько часов боролся против подросших медвежат памяти Арди всплыло несколько огненных вспышек, следом за которыми последовал хруст его костей и стон напряженных мышц. Нет, все ж, пожалуй, чем ловить телом пули, лучше было бы действительно подраться с медведями. Порезы от когтей и дырки от клыков, во всяком случае, заживают куда быстрее пулевых ранений. Во время службы заметил тенденцию, капрал, что если кто-то из коллег сразу несколько раз за полгода оказывается в лечебнице, то он обязательно становится, так сказать...» Гларкин хмыкнул, подышал на стекла, протер их еще раз и вернул очки на крючковатый нос. «Постоянным клиентам!» Гарди отвернулся к окну. Там, как и в прошлый раз, с весьма достойным оживлением дышал выхлопными трубами автомобилей и стучал каблуками прохожих седьмой проспект. «У меня не входило в планы повторять визит к вам, доктор Гларкин. Поверьте, капрал, обычно ни у кого не входит, разве что кроме мшистого и его псов. Назар потянулся к фляге, затем подумал немного и, закрутив пробку, вернул во внутренний карман накидки. У вас перебиты несколько ребер, сломана большая берцовая кость, разроблена левая лопатка, выбито три сустава, не считая повреждений печени, коллапса левого легкого и. — Ах да, двадцать одно полевое ранение. Из вас столько свинца вытащили, что можно отлить ружейный ствол. Ардина охмурился. Он чувствовал себя крайне паршиво, но не настолько ужасно, как описывал Гларкин. — Разумеется, большая часть повреждений, учитывая время прибытия, смогли нейтрализовать псы шистого Гларкин развел руками. «Иначе, к великому сожалению, вы были бы мертвы еще до того, как попали бы к нам в руки». Несмотря на прозвучавшие слова, интонация доктора оставалась абсолютно неэмоциональной и не вовлеченной в ситуацию. Не то чтобы Гларкину было плевать, ему просто не хотелось эмоционально вовлекать себя в судьбу пациента. Во всяком случае, не сильнее, чем требовалось для работы. Арди слышал о таком от Келли, когда тот обсуждал проезжавших из дель Паса врачей, поддерживавших состояние Эрти. Те врачи, что вернулись с фронта, обладали именно такими чертами, которые наглядно демонстрировал Гларкин. Отчужденность, пристрастие к алкоголю или седативным веществам, фатализм и настолько острый характер, что при неосторожности об него можно было порезаться. И пятна на очках и накидке оставались там не из-за безалаберности, а как попытка спрятать себя от запаха и цвета смерти, с которой фронтовые врачи буквально спали в одной кровати. — Мы вас подшили, — продолжил резюме Гларкин. — Мои коллеги из департамента лей-медицины влили вас какие-то отвары, а травматологи отказались накладывать гипс вместо этого. Назар указал ладони на целую стопку пузатых склянок для капельниц. «Питательные растворы?» «Не знаю, капрал, но такого количества протеинов и кальция хватило бы на целый взвод солдат. Результат, разумеется, как и следовало ожидать от полукровки мотобар впечатляющий. Не уверен, конечно, что вы сможете бегать в ближайшие несколько недель». — Еще вам придется носить сдавливающую повязку на груди, но в целом к вечеру можем выписать. — А сколько я здесь? — Перед этим, — перебил Гларкин, — я бы хотел вам кое-что рассказать, Капрал. Назар вздохнул и, прикрыв глаза, прислонился затылком к шершавой, выкрашенной зеленой краской больничной стене. — После вашего вопроса касательно природы Матабар... Я подозреваю, что мы с вами встретимся еще раз, провел небольшое исследование. Арди помнил их предыдущий разговор, в ходе которого выяснилось, что Ардан, вследствие смешанности крови разных биологических видов обладает врожденной болезнью, как и Арти. Только в случае с младшим братом она более ярко выраженная. Ард же влияние смешения видов почувствует не сразу. Может быть, через полвека, может, чуть позже. Но однажды тело и разум начнут его подводить. — А вы знаете, почему в племенах Матабар никогда не было своих анха? -э? Во всяком случае тех, что жили бы с вашими предками на постоянной основе. Арди знал, потому что всех говорящих, когда наступал срок, забирали к себе Фаи, где превращали их в ситхи, аристократия фая, разрывая связь с путями смертных. Каким образом Арор избежал данной участи, до сих пор оставалось загадкой. Но так или иначе, прадедушка Ордана был единственным мотобар в истории, который не изменил свою суть на ситхе Фае. — Предполагаю, что все дело в двойственности природы ваших предков, капрал. Назар скрестил руки на груди и, кажется, пытался немного вздремнуть, словно разговор воспринимался им как возможность отдохнуть. Звериная суть в них существовала в равноценном балансе с человеческой, что наделяло ваших предков неким набором способностей оборотней. Да, мотобары очень близки к людям, возможно, даже ближе, чем морки, но не суть. Подобное равновесие, разумеется, основывается на сложных биохимических процессах, а еще на лей. И если баланс нарушить, то рано или поздно одна из сущностей станет доминирующей, Поэтому, полагаю, говорящие и ангель в стаях ваших предков не задерживались по той простой причине, что лей сама по себе является дестабилизирующим фактором. Ардану не очень нравилось то, что он слышал. Что вы хотите им сказать? – спросил он. Назар приоткрыл правый глаз и бросил короткий, слегка саркастический взгляд в сторону пациента. «А вы ведь не глупый юноша, брал? Так что уже все и сами поняли. Ардан понял или догадывался, но хотел услышать из уст специалиста. — Не все предки природных аномалий — это бывший говорящий мотобар, Капрал, — озвучил свою мысль Гларкин. — Но все говорящие мотобар, которые не исчезали со страниц истории, рано или поздно становились аномалиями лея внутри вашего организма нарушала баланс свою пользу а поскольку лей куда ближе к низкоорганизованным структурам чем к сложным системам то она закономерно усиливала именно звериную сторону иными словами в какой то момент я могу так и остаться охотником закончил за доктор ардан охотником переспросил гларкин и ненадолго задумался Значит, происходит не только биологическая метаморфоза, но еще и нейромедиаторная? Любопытно, конечно, но в целом вы правы. Если вы будете злоупотреблять искусственным нарушением баланса своего организма, то да. Рано или поздно ваше тело, а как я теперь понимаю, и личность тоже, окажутся полностью изменены лей. Вы станете аномалией. Арди снова вспомнил волка, пылающей тьмы. Вот и ответ, почему Фаи забирали говорящих в город на холме. Вопрос, который он когда-то задавал от Анха, а та, улыбнувшись, так ему и не ответила, лишь сказала, что таков сон спящих духов. Может быть, волчица надеялась, что его внутренний баланс из-за наличия смешанной крови изначально смещен не в сторону зверя? Мысли завтрашнего дня. «А учитывая смешение крови, — продолжил доктор, — не думаю, что в вашем случае баланс изначально сложен так, как его сконструировали сотни тысяч лет эволюции. Так что на вашем месте я бы поистерегся и больше никогда не прибегал к данной особенности». «Вы думаете, что следующий раз может стать последним?» Гларкин коротко дернул плечами. «Может, следующий?» Зевнул он, не заботясь о том, чтобы прикрыть рот ладонью. «Может, через раз. Может, изменения уже запущены. Но вы этого не увидите, пока не пройдет пара десятилетий. Никто не знает, Капрал. Как я уже говорил ранее, наукой почти не изучены организмы первородных, и тем более индивидуальный случаи полукровок. Может быть, через век медицина и сможет ответить на этот ваш вопрос, но не сейчас». Назар все же не сдержался и, снова достав флягу, сделал несколько глотков. «Вам стоит определиться, господин Капрал». Он вытер губы, опираясь ладонью о стенку, поднялся на ноги. «К какому миру вы принадлежите? К нашему или звериному?» «Но пока выздоравливайте, и, думаю, же вот-вот пройдет действие снотворного». «Снотворного?» Гларкин подошел к соседней койке, спрятанной за ширмой. Как и в прошлый свой визит, Арди лежал в палате совершенно один. Доктор чуть ли не театральным жестом отдернул в сторону тряпичную ширму. Свернувшись калачиком, подложив под голову подушку, в мятом платье, укрытое тонкой простыней, лежала Тес. Она, как и всегда, тихонько сопела. Ее лицо слегка осунулось, под глазами появились впадины, а кожа побледнела. «Сколько?» «Вы пролежали в коем почти десять дней, Капрал». Несмотря на то, что Гларкин говорил тихо, Арди едва не оглох от его заявления. «Все это время ваша невеста провела в этой палате, оставляя вас в наших руках только для хирургического вмешательства. Ардан, не обращая внимания на боль в теле, на то, что почти не мог нормально двигаться, и то, что, вставая, едва мог вздохнуть, Кое-как переместился с постели на стул и, наконец, смог взять в руки маленькую ладошку Тес. Спящие духи. Такая холодная. Еще немного, и можно было бы подумать. Можно было бы подумать, что... Арт вздрогнул, вспомнив, как пуля врезалась в щит Бориса. А если бы Фактов не успел? А если бы не удержал? я смогла бы... Она могла бы... Арди почувствовал, как клыки и когти опять лезут наружу, но теперь он уже не поддавался внутренним порывам. «Хватит! С него довольно. Усилием воли он заглушил зов заснувшего внутри охотника и вернул клыки и когти обратно в пазухи. Он не сводил взгляда с уставшего и схудавшего лица своей невесты. «Можно было говорить что угодно» убеждать себя как угодно строить самые безумные планы и предположения но это все не изменит очевидного то что произошло на той улице произошло потому что там находился он ардан и габар это стало понятно сразу после того как иностранные военные пытавшиеся выдать себя за бандитов у Арди имелось несколько причин так полагать святого иорда заставили кричать пасть химеру используемую только против первородных Нападение было спланированным, отрепетированным и качественно срежиссированным. Его хотели убить, именно его, Ордана и Габара. Может быть, из-за пауков, может, из-за Аллы Тантовой, или из-за Роры Габара в этом еще предстояло разобраться. Но одно известно точно жертвами чуть не стали Борис с Еленой, что самое страшное, чуть было не погибла Тесс. Девушка открыла глаза. Свои мягкие, теплые, зеленые глаза. Она протянула и коснулась щеки Арди. «Доброе утро!» прошептала она так, будто они только что, как и всегда, проснулись в своей небольшой квартирке в доме номер 23 по каналу Маркова. Будто ничего не произошло. Но это не так. Что-то произошло, что-то слишком большое, чтобы не обращать на это внимания. «Пожалуй, на этом я вас покину». Гларкин, шурша накидкой, дошел до двери. Ненадолго остановившись, он добавил. «Еще вас с утра дожидается в вестибюле некто капитан Пнев, но я пока не разрешил ему подняться и, думаю, не стану дозволять еще пару часов». Признаться, в данный конкретный момент Ардану было глубоко плевать на капитана Пнева, да и вообще на все плевать, на все. Кроме того факта, что он едва не стал причиной, по которой любимый человек мог отправиться по незримым путям спящих духов.